Глава 50. Сойер. Я ворочалась в постели, когда что-то ударилось о моё окно. Предположив, что это ерунда, я перевернулась на другой бок и снова заснула. До тех пор, пока несколько минут спустя не услышала какой-то шорох, за которым последовало тихая «Ой!» и «Чёрт возьми!». Я мгновенно выскочила из постели, молча проклиная себя за то, что оставила окно открытым, и Я уже собиралась выбежать и позвать отца. Но в мое окно вдруг влезла высокая фигура в толстовке с капюшоном. Крик застрял у меня в горле. Будто ночь не могла стать еще хуже. Меня вот-вот убьют в моей собственной постели. К черту! Я достала биту, которая держала под кроватью, и подняла ее над головой. «Господи, это я!» — воскликнула фигура, по голосу очень похожая на Коула. «Положи биту!» Наверное, мне снился кошмар. К сожалению, вполне реальный Коул опустил капюшон своей толстовки и двинулся в мою сторону. Я положила биту, но только для того, чтобы оттолкнуть его. Коул Ковингтон был буквально последним человеком в мире, которого я хотела видеть, поэтому тот факт, что он находился здесь, был просто полным абсурдом. «Убирайся к черту!» Его рука заткнула мне рот, а затем он прижал меня к стене, «Я знаю, ты злишься, и у тебя есть на это право!» Коул выдержал мой злобный взгляд. «Прости меня!» «Он просто невероятен! Если он думал, будто то, что он залез ко мне в окно посреди ночи, заставит меня простить его, он, черт возьми, был не в своем уме!» Я убрала его руку. «Уходи! Сейчас же!» «Нет! Пока я не пойму, что ты меня не ненавидишь!» «Я не ненавижу его!» «Я сожалею, что он был в моей жизни, большая разница!» «Ладно, я тебя не ненавижу. Теперь уходи». «Нет, тогда я вызываю копов». Я направилась к двери, но его рука перехватила мое запястье, и он потянул меня к себе, пока я не врезалась в него спиной. «Я облажался, святоша». «По крайней мере, в этом мы с ним были согласны. Ты последний человек в мире, которому я бы хотел причинить боль», прохрипел он. «Но ты все равно это сделал». прошептала я, и у меня в груди все сжалось. «От этого не уйдешь! Что сделано, то сделано!» Я презирала себя за то, как срывался мой голос. «Возвращайся к Кейси!» «Я не хочу ее!» Я открыла рот, дабы сказать ему, что он, очевидно, не хочет и меня, учитывая, что он сделал, но его губы приблизились к моему уху, а затем он прошептал. Я отключился в джакузи. Не помню, когда она туда залезла, чёрт, я не помню ничего после того, как нашёл бутылку Джек Дэниелса. Но я не трахал её. «Вау!» — усмехнулась я. «Звучит безумно знакомо. Почему я должна поверить тебе, если я точно знаю, что мы развлекались в ту ночь, а ты этого также не помнишь?» Я попыталась выбраться из его хватки, но он ещё крепче сжал меня. «Потому что я никогда...» Не чувствовал к ней того, что я чувствую к тебе. Или еще к кому-нибудь, если уж на то пошло. У тебя очень интересный способ показать это, Ковингтон. Дай мне еще один шанс. Черч, я уже давала. Посмотри, что из этого вышло. Ты хочешь, чтобы я умолял? Нет, я хочу, чтобы ты ушел. Чтобы я упал на колени и извинился? Не утруждай себя. Его голос понизился до шепота. Скажи, что мне сделать, чтобы все исправить, Сойер? У тебя не получится. Я терпеть не могла слезы, что жгли мои глаза. Боль, разрывавшую мое сердце. То, что мне по-прежнему было не насрать на него, несмотря на то, что он чертовски сильно ранил меня. Все кончено. Нашему уговору конец. Нет! Ты унизил меня на глазах у всех. Не просто тем, что было с Кейси, а всеми теми, «Болезненными, грубыми вещами, которые ты сказал. Может быть, у других девушек, с которыми ты встречался, и нет самоуважения. Но не у меня. Позволь мне все исправить. У тебя не выйдет. Я могу попробовать». Мое сердце дико колотилось о ребра. «Зачем? Чтобы ты снова мог облажаться. Ты думаешь, я сделана из стали, Колтон? Как тебе кажется, сколько раз я выдержу то, что ты причиняешь мне боль?» Это был... «Последний раз!» кул провел носом по моей шее, вдыхая мой запах. «Обещаю!» «Не давай обещаний, которые не сможешь сдержать!» «Я сдержу это!» «Все равно, чего мне это будет стоить!» «Ничего, черт возьми, между нами не кончено!» «Ты прав», — выдохнула я. «Ничего не кончено!» Повернув голову, я подняла на него взгляд. «Нельзя закончить то, что даже не начиналось!» «Дай мне еще один шанс!» — прорычал он. Мое сердце сжималось из-за непреодолимого желания дать ему то, о чем он просил. «Почему ты не можешь просто уйти?» Я не могла трезво мыслить, пока он держал меня так, словно я его спасательный круг, и просил дать ему второй шанс. «Потому что потерять тебя — не вариант для меня». Он звучал так убедительно, — Словно ему действительно не плевать на меня, а не на то, что он лишится своей машины за миллион долларов. Тогда тебе нужно было подумать об этом, прежде чем ты напился и уничтожил нас. Нас? Господи, я такая глупая! Никогда не было никаких нас! Ты права, согласился Коул, но я не подумал, я Стоун. он затих это твою мать неважно позволь мне судить об этом что он сделал что бы это ни было это не перечеркнет того что сделал коул но по крайней мере это дало бы мне некоторое представление о его душевном состоянии перед тем как он решил облить нас бензином и поджечь я же сказал тебе неважно единственное что важно вернуть тебя вернуть меня чтобы ты не проиграл спор выплюнула я нет «Но если ты действительно так думаешь, все нормально!» Коул отпустил меня. «Потому что я собираюсь доказать тебе обратное!» Решительность в его голосе была непоколебима. «Я все исправлю, Сойер!» «Боже милостивый! Я никогда в жизни не встречала никого более упрямого. Больше не было смысла с ним спорить. Проще было позволить ему думать, что он хотел. Лишь бы он ушел. «Хорошо, как скажешь!» Я указала на окно. Уходи.